Глава 10 «Ну что, покажешь, чего стоит твой щит?» С вызовом заявила Корни. Оборотни уже через минуту, после того, как ушел декан Дайонг, сдались. Тяжело дыша, они отползли к краю площадки. Там и развалились на травке, наблюдая за остальными. «Без проблем», — с радостью согласилась я. «Помимо того, что мне хотелось поучаствовать в тренировке», Это была замечательная возможность, если не поговорить, то договориться о встрече. «Эй!» – возмутилась тому, как без предупреждения девушка кинула в меня шаром. «В последний момент создала огненный же щит, который жалобно затрещал и рассыпался, ополив остатками заклинания. Хищно улыбнувшись, корни метнула еще один шар, и еще я еле успевала выставлять щиты». Огненная боевичка пробивала, а земляные и воздушные, которые выставляла по очереди, едва выдерживали. А подруга и не думала прекращать. И откуда в ней столько энергии? Поразилась такому напору. Это же сколько заклинаний подряд еще создать нужно. Метнуть. Причем каждый раз менять угол атаки. Иногда вообще летела целая гроздь. Зачем ты это делаешь? Я не выдержала. «Тренируюсь уничтожать противника», — хмыкнула девушка. И куда девалась скромность и нерешительность? Передо мной был настоящий боевой Марк, хладнокровный, расчетливый и безжалостный. В голове не укладывалось, как стремительно мог измениться человек. «Почему ты ненавидишь меня?» «Разве? А ты не знаешь?» «Нет, я не понимаю, в чем виновата». «Ах, ты не понимаешь!» — разозлилась в корне. «И если раньше я считала ее атаки быстрыми, то сейчас они усилились вдвое, а то и втрое. Стали резкими, жалящими, убийственными. Это ты во всем виновата». «Вот те раз, в чем же я перед корней-то виновата?» «Объясни», — потребовала я. «Ты спуталась с Аракной, предала нас». Выпустила тварь на свободу. Я не знала, кто она на самом деле. Вслух оправдания звучали жалко, но ничего иного не оставалось. Меня обманули, как и всех. Больнее всего получить удар в спину от того, кому по-настоящему доверяла. Не знаю, почему, но корни хотелось объяснить всё. Неужели не понимают, что я такая же жертва, как и она? «Вы были заодно, ты ее защищала. Наверняка с самого начала помогала ей, и вечеринку устроила, и даже еду пригласила». «Как ты можешь так говорить? Я бы никогда...» «Не ври!» — взвизгнула девушка. С кончиков пальцев сорвался очередной огненный шар, и в момент расплавил земляной щит. Края моей одежды обуглились. Я стеснула зубы, превозмогая боль от ожогов, зная, что через пять минут все начнет заживать. Никто в здравом уме не согласился бы жить в одном помещении саракнидом. Да я понятия не имела, кто она такая. И вообще я дважды чуть не умерла по ее вине. Этого недостаточно? Нет, ты выжила, а это невозможно. Не знаю как, но вы провели всех. Обманули. Новый огненный шар сбил с ног. На этот раз поставить щит не успела. Сквозь пелену, застилающую глаза, с трудом разглядела, что большая часть адептов образовала круг. Судя по доносившейся звукам борьбы, Гарс не мог пробиться ко мне. С каким-то отстраненным спокойствием отметила, что моя грудная клетка обуглена, клочья кожи, спекшаяся кровь. Торчащие ребра должны вызвать панику и болевой шок, но я ничего не чувствовала. Вернее, область ощущений сместилась в другую сторону. Я отлично различала сгустки энергии в столпившихся рядом адептах, вибрирующую силу купольного щита и вкусную мощь формирующегося в эту секунду энергошара. «Корни, если ты ударишь, я уже не смогу сдержаться» произнесла натреснувшим от внезапной сухости во рту голоса. «Но если сейчас мы пойдем к Миколосу, сделаю для него то же, что и для Ника. У него будет шанс». Руки, готовые метнуть пульсар, замерли. «Ты серьезно?» – недоверчиво спросила Корни. «Хочешь вылечить моего парня после того, как я тебя чуть не убила?» Я кивнула. «Объяснять то, что очередное заклинание не повредит, а лишь усилит мои способности, не хотелось. Тем более, что от этого могу сорваться и выпить всех первокурсников досуха. Мне нужно как можно скорее попасть в зал инициации». Я встала на колени, чтобы подняться. Остатки одежды едва прикрывали тело. Непослушными пальцами попыталась стянуть край туники но, задев рану, не смогла сдержать стона. «Помогите ей!» Неужели это Корни сказала? Меня подхватили под руки и поставили на ноги. Один из ребят стянул с тебя тунику и надел на меня. Пусть и больше на два размера, но лучше, чем ничего. «Удержите, Гарса», — попросила я. «Хотя бы пять минут, пока не уйдем». Адепты рассредоточились полукругом. Одна часть накрывала другую щитами, тогда как остальные атаковали, не давая телохранителю приблизиться. Но я не обольщалась. Скорее всего, Гарс уже послал сообщение Транеру. Да и мои метки должны были донести демону, что со мной не все в порядке. Поспешим. Я решительно направилась к выходу. Ближе всего была Красная башня. Через портальный переход можно было попасть к целителям, а оттуда прямиком в зал. Мы еще не успели шагнуть в первый портал, как за спиной раздался рев Транера. «Что тут происходит?» «Бежим!» — схватила корни за руку и припустила к башне. «Суворова, ты что творишь?» Ректор выскочил прямо за спиной. Не знаю, каким чудом, но мне удалось вывернуться из мелькнувшей у плеча когтистой лапы. Когтистой? Это плохо. Значит, демон в полутрансформации. Одним прыжком мы с подругой сиганули в переход. Отчислю. Прогремело за спиной. А мы уже вывалились в приемной целительской башни. Таких кульбитов я не выполняла, даже на физподготовке у Дайонга. Не мешка ни секунды помчались мимо раскрывших рты эльфов ко второму переходу. По дороге сбили двух девчонок с подносами, полными пробирок, разворотили стойку с документами и протаранили вставшего на пути Кемаля. И все это для того, чтобы влететь в новый портал и выкатиться под ноги взбешенному ректору. Схватив каждую за шкирку, он поднял нас, как котят. Тоника больно врезалась в подмышки. Корни так вообще захрипела, придушенная узким вырезом. «Алена!» Рык демонов в тоническом облике, кого угодно заставит трепетать. У подруги глаза чуть из орбит не вылезли, когда она разглядела, кто ее поймал. «Пусти!» – дернулась я. «Объясню все позже. А сейчас мне нужно к Микласу». «Зачем?» «Хочу попытаться вылечить». «Почему, оборотня?» – раздался гневный голос. Демон как стоял, держа нас на вытянутых руках, причем ничуть не напрягаясь, так и развернулся. Мы с уставились на решительно настроенного дроу. Едва заметные серебряные пряди в темной шевелюре, фиолетовые глаза и надменное выражение лица выдавало в нем старшего родственника Клоды, отца Вейрт Харас. Демон чуть склонил голову знак «Привет». «Вы что-то хотели?» «Насколько я понял, ваша подопечная...» Мужчина окатил меня волной презрения. Собралась лечить волчонка. Мой сын — наследник рода. Я требую, чтобы... «Послушайте...» Перебил Тершайтыйян. «У меня там целый полигон взбунтовавшихся адептов. Эти две... хм...» Устроили диверсию и ответят по полной программе. Сказанное почему-то адресовалось только мне. А вы тут про какую-то очередность говорите. Я требую, пусть девчонка вылечит Калема. Нет, процедила я. Еще мне всякие выскочки ультиматумы ставить будут. Да как ты смеешь? Дроу только что ядом не плевался. Уничтожу. «Полегче, Вейрд Харас!» – предупреждающий рыкнул Транер. «Это моя Эрите, Алена Суворова, Тэр Шайтыйян». «Еще пять минут споров и никого не смогу вылечить», – предупредила я. «И вообще, нет никакой гарантии, что это получится. Вы готовы рискнуть?» – с вызовом посмотрела на Дроу. «Что она несет?» – тихо зверел Вейрд Харас. «Вы меня убеждали, что адептка сможет вылечить всех, как только восстановится». «Вот как?» Я возрилась на демона. «Утверждал, пошел на попятную ректор. Но, возможно, адептке стоит проверить силы на ком-то другом, чтобы гарантированно вылечить вашего сына». «Я готов рискнуть». Дроу решительно схватил меня за руку и дернул вниз. Клок туники остался в когтистой лапе. «Это что такое?» – взревел демон, заметив раны на плечах и ключицах. Отпустив корни, отчего-то шлепнулось на пол, Тершайтыян подскочил ко мне. Дернув оставшуюся ткань, обнажил плечи, явив всем жалкое зрелище, только-только начинающий заживать раны. «Кто посмел? Целителя немедленно!» Бешеная злость демона даже дроу заставила отступить. «Да все в порядке», — смущаясь, попыталась прикрыться. Заживает уже». «Транер, мне правда нужно к Микласу. Сейчас!» — с нажимом произнесла я. Не знаю, как демон понял, но разжал хватку. Я бросилась к кровати, на которой лежал оборотень. «Снимайте стазис», — потребовала от сидящего рядом целителя. Но, делай, что она говорит, рявкнул возникший за спиной демон. Почтенный эльф лишь хмыкнул на такое заявление, но стазис убрал. Я прикоснулась к ране на шее парня. По пальцам потекла темная тягучая сила с таким горьким вкусом, что меня затошнило. Я едва не рухнула на пол, если бы Транер не подхватил. В этот раз все было не так. Тело пронзило судорогой, мышцы стали интенсивно сокращаться. Контролировать или успокоить дрожь я не могла. Из носа хлынула кровь. Все внутри оторгало темную силу. Яд, проникая внутрь, действовал и на мой организм. Не помню, в какой момент жидкость внутри закипела, и все заглушил чей-то нечеловеческий крик. Что-то с силой оторвало меня от гиблого источника и швырнуло в сторону. Яд перестал поступать внутрь, и боль начала утихать. Когда же меня перенесли и положили на что-то теплое, тело принялось восстанавливаться с удивительной скоростью. Живительная энергия, казалось, поступала через каждую клетку. Я блаженствовала, наслаждаясь невообразимым чувством легкости и насыщения переставленную губам чашу с отваром, осушила до последней капли. Именно сейчас осознала, какую все время испытывала жажду. Только поразительно быстро потянула в сон. Глаза сами собой закрылись, но даже засыпая, не сдержала стон разочарования, когда почувствовала, как меня оторвали от наполненного чудесной силой ложа и куда-то понесли.